Глава 20. Голубая туфелька. Понадобилось несколько дней, чтобы добраться до Парижа. Джошуа ехал на нескольких поездах, цепляясь за товарные вагоны. По оккупированным территориям он пробирался осторожно, словно по лесным дорожкам в королевстве своего детства. Спал на соломе в конюшнях или в сараях среди инструментов. Вечером 10 ноября он вошел в Париж, моросил дождь. Лавка Перла была закрыта железными шторами — Оглядевшись, Джоша увидел и другие запертые магазинчики. Пустынную улицу омывал дождь. Опущенные жалюзи еще ничего не значили. Может, перлы взяли выходной? 11 ноября все-таки праздник, хоть оккупационная армия и запретила отмечать годовщину ее поражения в 1918 году. Он зашел под козырек, чтобы укрыться от дождя, и заметил на деревянной отделке витрины надпись «Перлы свиньи». Было очевидно, что кто-то тщетно пытался стереть написанное. Джошуа отступил на противоположный тротуар. Теперь он стоял на том же самом месте, с которого Жак Перл спас его несколько лет назад, и дождь шел такой же, как тогда. Куда они подевались? Что здесь происходило в последние месяцы? Подняв глаза на окна квартиры Перлов, Джошуа вдруг увидел мелькнувший на секунду слабый свет, надежда. Они спрятались в доме. Они держатся, несмотря ни на что. Джошуа обогнул здание, толкнул дверь, взлетел по лестнице. Он пытался унюхать аромат жареного мяса или тмина, или запеканки с сыром. Любой запах, позволяющий надеяться на лучшее. Джошуа оттягивал момент истины и связанную с ним боль. Но на лестнице пахло лишь отравой для крыс. Джошуа постучал в дверь и стал ждать. Потом постучал еще и еще раз, ему показалось, будто он услышал легкий шорох внутри, или это его сердце билось под пальто. Он спустился на пару ступенек, нагнулся и приподнял люк, под которым хозяева обычно прятали ключ. Затем вернулся к двери, но отпереть не смог. Мешал другой ключ, торчавший в замке с той стороны. Квартира была заперта изнутри. В глубокой задумчивости он опустился на ступени, Спустя несколько минут Джошуа уже шел по улице Сент-Онш. У дома номер 24 он остановился. Там жил штукатур с тремя дочерьми, у которых Джошуа провел свою последнюю рождественскую ночь перед войной. На лестничной площадке он встретил самую молоденькую из девушек, Колет, которая расплакалась при виде старого друга. Она и двух слов не смогла выговорить, а только взяла Джошуа под руку и отвела наверх. Вся семья сидела за столом, Старшие дочери уставились на Джушу как на привидение. Отец встал и молча пожал ему руку. «Где они?» «Штукатур?» Не отвечал. Его супруга тоже поднялась и проговорила. Их взяли в августе. Тогда забрали почти всех торговцев в квартале. Только в нашем доме четыре семьи. «Где они?» «Никто не знает». Отец семейства открыл рот, но так и не смог заговорить. Супруга продолжала. Муж трижды ходил в мэрию и в префектуру, чтобы выяснить, где они. Дочь Мясника была лучшей подругой нашей младшей. За спиной у Джошуа Колет продолжала плакать. Старшая Сюзанна сидела неподвижно, как истукан, потрясенная тем, что он вернулся. «Вы должны спрятаться», — произнесла мать. Джошуа не верил своим ушам. «Тебе есть куда пойти?» — спросила Сюзанна. «Я видел свет». «Где?» «В квартире». Штукатор вздохнул. «Мальчик мой». «В квартире кто-то есть?» «Нет, там никого». «Клянусь, я видел свет где в квартире Штукатур вздохнул мальчик мой в квартире кто то есть нет там никого клянусь я видел свет Штукатур взял Джошуа за плечо и прижал к себе. Его жена снова спросила, «Куда вы теперь пойдете?» «Там кто-то есть! В квартире кто-то есть!» — повторял молодой человек. Сюзанна встала из-за стола. «Я схожу с ним. Мы проверим квартиру и вернемся». Родители позволили. Час был еще не поздний. В прихожей Сюзанна накинула шерстяной платок. Джошуа последовал за ней. Они шагали по улице, бок о бок. Несмотря на свои семнадцать, Сюзанна под зонтиком походила на взрослую даму. Война старит. Они приблизились к лавке... Посмотрели на окна второго этажа. Дождь усиливался. За занавесками не было никакого света. Они зашли в дом. На площадке Джошуа достал из кармана ключ. На этот раз замочная скважина оказалась свободной. Молодой человек остановился. «Когда я заходил в первый раз, квартира была заперта изнутри. Может, ключ с другой стороны выпал?» Сказала Сюзанна. Они переступили порог. Джошуа принялся искать упавший ключ, однако ничего не нашел. Квартира была погружена во мрак. Электричество не работало. Смотри. На тумбочке в прихожей Сюзанна нашла две свечи и спички. Они зажгли огонь и стали ходить по комнатам. Джошуа дрожал от холода, с его волос капала вода. Все в квартире было в полном порядке. Кровати заправлены, посуда вымыта. Однако Сюзанна помнила, что Перлов арестовали на рассвете, прекрасным летним утром. Сюзанна смотрела на Джошуа, который склонился над свадебной фотографией Жака и Эстер. Девушка казалась не менее взволнованной, чем он. «Месье Перл рассказывал моему отцу, что ты был в плену у немцев. Они могли бы воспользоваться этим, чтобы спастись. Родители заключенных не трогают». Молодой человек не отреагировал, и она прибавила. «Но господин Перл говорил, что это было бы нечестно, ведь на самом деле ты им не сын?» В полутьме Джошуа кивнул, «Если ты им не сын, то кто же ты? Может, ты вообще не еврей? Может, ты тогда останешься с нами?» Теперь он, конечно, понимал, как глупо было стать Джошуа Перлом накануне войны. «Все равно, что добровольно превратиться в куропатку перед большой охотой. Я видел свет», — повторил он в который раз. Он провел рукой по мебели и не обнаружил пыли. Сюзанна смотрела на пальцы Джошуа. «Я могу уехать с тобой», — сказала девушка. Он обернулся. «Я бы хотела уехать с тобой», — произнесла она, прислонившись к стене возле окна в гостиной. Джошуа увидел, что Сюзанна плачет, и шагнул к ней. Но споткнулся о какой-то предмет, лежавший на ковре. Он наклонился и поднял женскую туфельку, нечто вроде балетки из голубой кожи. «Мадам Перл никогда не носила ничего подобного». «Твоя?» — спросил Джошуа. «Нет. А он уже и позабыл. И о слезах Сюзанны, и о своем сочувствии он не мог отвести взгляда от туфельки. Может, девушка, которая работала в магазине, забыла, предположила Сюзанна. Джошуа вспомнил. Жак Перл писал ему, что у них появилась помощница. Как ее звали? Лия. Она жила здесь? Нет. Где она? Скорее всего, тоже попала в облаву. Джошуа вспомнил фотографию лавки и маленькие следы на снегу, возможно, принадлежавшие Леа. Теперь все следы были навеки стерты. Он спрятал туфельку в карман. «Если тебя найдут со мной, тебя тоже схватят», — сказал он Сюзанне. В окно бил дождь, да и погода для побега неподходящая. «А ты?» — спросила Сюзанна. «Куда ты отправишься?» Он не ответил, огляделся в последний раз, чтобы запомнить маленькую квартирку. Они вышли. Джошуа дважды повернул ключ и положил его на место. Затем проводил Сюзанну до дома. Наверх он решил не подниматься. Девушка героически прижимала зонтик к груди. «По крайней мере, я хочу видеть, как ты уходишь». Он пошел прочь по лужам и ни разу не обернулся. Недалеко от Сюзанны другая девушка тоже смотрела ему вслед. Она стояла на мостовой босиком, держа в руках голубую балетку. Сам того не зная, Джошуа уносил с собой ее вторую туфельку, ту самую, которую она потеряла, бросившись прятаться за шторой, ту самую, которая остановила его в шаге от Сюзанны.